Глава 37. Кора. Следуя примеру Джейса, я накручиваю глушитель на свой пистолет и иду за ним в дом, слыша позади себя шаги Вульфа. Французские двери гостиной оставлены открытыми, поэтому через них мы легко попадаем в большое, полупустое помещение. Видимость того, что здесь кто-то живет, создают лишь некоторые предметы мебели. В доме высокие сводчатые потолки и никаких украшений интерьера, а кухня справа от нас, похоже, совсем не используется. Мы не замечаем здесь ни признаков присутствия людей, ни стоящих на патруле титанов, ни сигнализации, оповещающей о нашем прибытии. Бронежилет на моем теле придает мне некоторую уверенность, но я все равно чувствую себя так, Будто мы только что вошли в логово монстра, и в каком-то смысле так оно и есть. Когда из коридора доносятся голоса, мы прижимаемся к стене. Джейс подает сигнал Вульфу, чтобы тот шел первым. Мы прочесываем одну комнату за другой, но поскольку не встречаем никого из титанов, я начинаю все больше волноваться. Внезапно кто-то выходит из тени и, схватив меня за волосы, тащит на себя. Я машинально вскрикиваю и резко сталкиваюсь с телом Титана, которого должно быть, этот удар застаёт врасплох, потому что он хрипит. Титан продолжает тянуть на себя мои волосы, от чего кожа головы горит. Я пытаюсь вырваться и одновременно достать один из ножей, которыми снабдил меня Вульф. Я обхватываю пальцами рукоятку... И, несмотря на то, что вижу, как поворачивается Джейс и пытается прицелиться в парня за моей спиной, вонзаю нож в ногу Титана и, повернув, вытаскиваю его. Титан начинает кричать, и я бью его ножом снова и снова, пока его хватка на моих волосах не ослабевает, а пряди моих волос не выскальзывают из его пальцев. Когда я падаю на пол, Джейс производит выстрел. Буквально через секунду он подбегает ко мне, все еще сидящей на полу, и гладит по спине. Дрожащими руками я отталкиваю его. Я в порядке, говорю я, и он помогает мне встать. Ребята, зовет Вольф, идите сюда. Я вытираю окровавленную руку о рубашку мертвого парня, после чего следую за Джейсом к дверному проему, который оказывается входом в столовую где с поднятым пистолетом остановился Вульф. Подойдя ближе, мы видим, что за накрытым столом сидят Бен и Кронос, а два титана, стоящие позади своего предводителя, копируют позу Вульфа. Кронос, игнорируя пистолет в руках Вульфа, улыбается, когда видит нас, и, встав из-за стола, протягивает руки, словно приглашая на пир. «Мои мальчики наконец-то собрались вместе!» «Что?» Бен, сидящий справа от отца, не отрывает взгляд от своей тарелки, а Кронос смотрит сначала на него, а потом на нас. «Уверен, твой отец учил тебя лучшим манерам, Вульф!» — говорит Кронос и жестом приказывает ему опустить пистолет. «Полагаю, по ту сторону этих дверей стоят люди, обеспечивающие твое прикрытие». Джейс указывает на закрытые двойные двери в другой части комнаты, и Кронос снова опускается на стул. «Они не войдут, если не придется, говорит Кронос, смотря на меня. «О, невидимая девочка! Я едва тебя узнал. Жаль, что я позволил тебе ускользнуть из моих рук». Джейс заслоняет меня собой от Кроноса. «Если бы не он, меня бы просто стошнило» потому что только от того факта, что сейчас нахожусь в одной комнате с Кроносом, тело пробирает ознобом, а желудок скручивает. «Хватит разговоров!» — рявкает Джейс, пока я пытаюсь справиться с нехваткой воздуха, сжимая пальцами рукоять пистолета и считая в уме. Сейчас не время волноваться. «Напротив, думаю, сейчас отличное время для того, чтобы поговорить, сынок!» Вольф удивленно смотрит на своего лучшего друга, который в этот момент хватает один из стульев и отодвигает его от стола. «Не называй меня сыном!» Тихо говорит Джейс и жестом предлагает мне сесть. Я повинуюсь, пытаясь скрыть тот факт, что за секунду до этого у меня дрожали колени. Джейс садится рядом, А Вульф остается стоять в состоянии повышенной готовности с пистолетом в руке. Теперь мне требуется настоящее самообладание, чтобы удержаться и не начать дергать ногой. Даже если это правда, спрашивает Кроно, глядя на Джейса. Мое внимание приковано к Бену, который мне сейчас кажется совсем другим. Возможно, он не думал, что все будет происходить именно так. Но теперь, когда все перевернулось с ног на голову, Бен поднимает взгляд, не в силах посмотреть на нас. «Мой отец неудачник», — говорит Джейс. «Он родом из Азумрудной бухты, и он...» «У него была очень красивая жена», — продолжая за Джейса Кронос, определенно ликуя. «Она любила вплетать ленты в свои локоны и напевать, когда думала, что ее никто не слышит. «Ты блефуешь!» Я усмехаюсь ни на секунду, не веря в эту чушь. Этого просто не может быть. Но Кронос не сводит глаз с Джейса. «Я?» «Она бы никогда...» — качает головой Джейс. «Она бы не изменила моему отцу. К сожалению, мужчина, которого ты называешь отцом, не отличался верностью. Неужели так трудно представить, что однажды ночью он оставил ее одну, а я был рядом и утешил ее. Я дал ей что-то, в чем твой якобы отец раз за разом терпел неудачу. Кронос берет вилку с ножом и начинает нарезать уверенными, точными движениями мясо, лежащее на его тарелке. Или, возможно, я просто увидел что-то красивое и получил то, что хотел. По моему позвоночнику пробегает холод, а Бен продолжает молчать. «Я так понимаю, вы знакомы с Бенджамином?» «Твой сводный брат всего на год младше тебя». «Довольно интересно получается, ты не находишь?» Крона засовывает вилку в рот и, жуя мясо, склоняет голову на бок, разглядывая нас. Кто заменит меня, когда твоего дорогого старого папочки не станет? Я пытаюсь быть стойкой и не реагировать на его бред, но чувствую, что Кронос ослабил нить, которую плел очень долго. Сейчас Джейс потянет за нее, и весь гобелен распадется. Именно так работают запутанные, мрачные и не совсем логичные манипуляции Кроноса. Они позволяли ему годами контролировать своих титанов. Ведь он совершенно не силен в физическом плане и поднимает оружие только чтобы доказать свою точку зрения. Он контролирует окружающих совершенно другими способами. «Скажи мне, почему я не должен убивать тебя?» — спрашивает Джейс. Он блефует, потому что к этому времени, надеюсь, Дэниел уже успел передать мое сообщение шерифу и олдерменам и скоро сюда ворвутся копы. Нам просто нужно выиграть время. «Ах!» — вздыхает Кронос, взяв в руки полный бокал вина, из которого делает глоток. «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о моей страховке? Думаешь, она причина, по которой ты не можешь меня убить?» Смеется он. «Признаю, раньше было важным знать своего врага. «Но сейчас все стало немного сложнее, не так ли? Убей меня и займи моё место. Или его займет Бен. Интересно, за кем пойдут мои люди?» Кронос поворачивается к своему сыну. «Ты вырос с титанами, но последуют ли они за тобой? Стал бы ты убивать за них, чтобы они убивали за тебя?» Бен поднимает плечи, а затем берет свой бокал с вином и проводит пальцем по ободку, отчего в воздухе повисает высокая нота. «Кто-нибудь поверит, что Джейс Кинг на самом деле мой сын?» усмехается Кронос. «Послушай, сынок, я размышлял об этом слишком долго. Я думал над тем...» Как и что мне сказать тебе, когда ты, наконец, появишься передо мной? «Перестань называть меня своим грёбаным сыном!» — скрикивает Джейс и встаёт. «Назови мне причину, по которой мы не должны прерывать твою жалкую жизнь!» Внезапно двойные двери в столовую открываются, и в них проскальзывает Титан. Посмотрев на нас настороженным взглядом, он наклоняется и что-то говорит на ухо Кроносу который тут же вскакивает на ноги. Впервые за все это время его самообладание пошатнулось. «Взять их!» — рычит он. «И подайте мне машину сейчас же!» Туннели. Удалось ли Аполлону и Артемиде совершить задуманное? Два тита, настоящие позади Кроноса, внезапно бросаются к нам, но останавливаются, когда Вульф поднимает пистолет. Они обмениваются взглядами, Но прежде чем уйти, Кронос снова поворачивается к нам. «До новых встреч!» — говорит он, и мы с Джейсом просто смотрим ему вслед. Как бы часть меня не хотела броситься за ним, мы этого не делаем. Когда их лидер уходит, титаны вновь приближаются к нам, но, к моему удивлению и шоку, стоит Бену подняться со стула и поднять руку, они останавливаются. Бен им кивает в сторону двери, и, послушавшись, они уходят. «Но теперь, когда здесь только мы...» Бен с силой закрывает за ними дверь и снова поворачивается к нам лицом. «Я должен извиниться перед тобой, Кора!» «Извиниться?» «Напрягаюсь я за что именно?» Бен пожимает плечами и, обойдя стол, останавливается рядом со мной. «Теперь я совершенно его не узнаю». «В основном за ложь. Я хотел рассказать тебе, кем являюсь, но я не знал, кто ты такая, и не понимал этого, пока Никс не привезла нас обратно в стерлинг Фолз. Здесь уже карты раскрылись сами собой». «Чушь собачья», — шепчу я. «Я же рассказывала тебе». «Мы с тобой оба знаем, что на острове мы не придавали этому значения», — отвечает он. «Но все в порядке. Я рад, что мы познакомились на острове». Ты действительно помогла мне встретиться лицом к лицу с собственными страхами. Насчет страховки Кроноса. Тебя это беспокоит? Бен качает головой, положив руку мне на плечо. Все будет хорошо. Он уже решил, что мы с Джейсом годимся на роль лидеров Титанов. Просто нам нужно скорректировать наш план. Мы не можем убить его, ведь он наш отец. Мой отец пил водку и с частой периодичностью избивал меня и мою мать. Говорит Джейс, делая шаг вперед и хватая Бена за запястье. Мой отец был подлым алкоголиком, который думал, что на свете нет никого сильнее его. Джейс сжимает запястье Бена, и его рука неестественным образом изгибается. «Даже если этот человек влил немного спермы в мою мать или взял ее как животное...» рычет Джейс, оттаскивая Бена назад. «В любом случае, я не буду склоняться перед ним и называть его папочкой». «Господи!» — сплевывает Бен, потирая запястье, а когда Джейс толкает его, тот ударяется спиной о стену. «Тебе не обязательно должно это нравиться, брат, но это не мешает его словам быть правдой». Внезапно раздавшиеся выстрелы рядом с домом заставляют всех нас напрячься. Вульф подбегает ко мне и кладет руки на плечи, пытаясь заставить меня опуститься ниже и использовать стол как прикрытие. Раздаются крики, среди которых мы различаем голоса Никс и Святого. Я сглатываю комок в горле и поднимаюсь. В это время Бен успевает достать спрятанное оружие. Перепрыгнув через стол, он хватает меня и прижимает дуло пистолета к моему виску. «Шевельнётесь, и она умрёт!» обещает он Вульфу и Джейсу. Парни обмениваются взглядами. Со стороны улицы снова раздаются выстрелы, за которыми следует грохот, а затем и крик».